Волчьи клыки вонзились в плечо Райли, Сет отпрыгнул назад, не разжимая челюстей, послышался оглушительный металлический скрежет, и белобрысый потерял вторую руку. Сет мотнул головой, и рука улетела в кусты. Волк прерывисто зашипел, сквозь зубы словно хихикая. Виктория в агонии завопил Райли. Виктория и ухом не повела, даже не взглянула в сторону напарника. Сет прыгнул вперед и врезался в Белобрысового вампира с силой пушечного ядра.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 Оранжевая волна волос упала на землю, подпрыгнула и укатилась в лес. Глава двадцать 25. Зеркало. От потрясения я застыла на месте и с трудом заставила себя отвести глаза от круглого предмета, обернутого подрагивающей огненной гривой. Смотреть на это не хотелось. Эдвард быстро и деловито разорвал на части обезглавленное тело. Подойти к Эдварду, я не могла, ноги приросли к земле, но я внимательно наблюдала за ним, пытаясь разглядеть малейшие признаки ран. Сердце немного успокоилось, когда я не заметила никаких следов повреждений.